Эксперименты. Наука приносит пользу только тогда, когда говорит вам о ещё не поставленных экспериментах. Ричард Фейнман. Процесс научного познания состоит из множества этапов. Самый известный это эксперимент, во время которого гипотеза проверяется и оказывается правильной либо ошибочной. Чтобы эксперимент дал результаты, он не должен быть чрезвычайно сложным. В 1950-е годы Стенли Миллер воспроизвёл первичный бульон с помощью круглодонной колбы и нескольких стеклянных трубок. Хватило недели, чтобы в его аппарате стихийно воссоздались химические вещества, необходимые для жизни. Плавучесть. Архимед о плавающих телах. Сиракузы, Сицилия, Италия. Около 250 -го года до нашей эры. Греческий учёный Архимед известен тем, что сделал великое открытие, сидя в ванне. Он выпрыгнул из воды с криком "Эврика", что означает "нашёл". Тем, что обнаружил Архимед, теперь объясняют, почему одни предметы тонут, а другие нет. Архимед пытался выяснить, из чистого ли золота сделана новая корона его короля. Когда он опустился в наполненную до краёв ванну, часть воды выплеснулась. Учёный понял, что выяснит объём короны, если соберёт вытесненную воду. Зная точный объём, можно сравнить плотность короны с плотностью куска золота того же веса. Если корона сделана из чистого золота, она выместит столько же воды, сколько слиток Архимед сравнил плавучесть этих предметов, подвесив их на кромысловые весы и погрузив в воду. Тело своим весом выталкивает воду, но и вода сопротивляется погружению тела с так называемой силой выталкивания. Если последняя больше веса тела, предмет остаётся на поверхности, если меньше тонет. Это легло в основу закона Архимеда. Сила выталкивания, действующая на тело, равна весу воды, вытесненной этим телом. Архимед знал, что на два предмета, которые он сравнивал, действует одинаковая сила, однако плечо весов с короной поднялось выше плеча со слитком. А значит, корона имела меньшую плотность, и в золоте, из которого она состояла, были примеси более легких и дешевых металлов. Архимед Один из самых плодовитых математиков и изобретателей древнего мира. Он жил в Сиракузах, греческом городе на Сицилии. Помимо прочего, он высчитал наиболее точное на тот момент значение числа пи: 3,1408 10-тысячных. Согласно легенде, Архимед помогал создавать оружие для отражения атаки римлян. Искривлённые зеркала фокусировали солнечные лучи концентрируя тепловую энергию, с которой потом поджигали военные корабли противника. Архимеда убили, когда Римляне в ходе Пунических войн наконец захватили город. Размеры Земли. Эратосфен о круговращении небесного свода. Работа Клиомеда Александрии, Египет. Около 200 года до нашей эры. В последние годы III столетия до нашей эры Эратосфен, греческий эрудит из египетского города Александрии, нашёл способ измерить окружность Земли. Идея посетила его, когда он услышал о необычном колодце на острове Элефантина, близ города Сиены, нынешнего Асуана на Ниле. Говорили, что в полдень в день летнего солнцестояния в этом глубоком колодце нет тени, и солнце отражается в его водах. Эротосфен понял, что светило в этот период находится строго над Сиеной. Однако он знал, что в Александрии в тот же момент положение Солнца другое. Поэтому Эротосфен установил в Александрии невысокий столб и измерил длину его тени в полдень. Затем учел эту величину и длину столба, построил от них прямоугольный треугольник и высчитал, что солнечные лучи падают на Александрию под углом в 7 градусов. Иотас Сян понял, что если бы его столб доходил до центра земли, то он образовал бы тот же угол в 7 градусов с прямой, проведённой из центра земли до Сиены. Это означало, что расстояние между двумя городами составляло примерно 1/50 часть окружности планеты, 1/7 круга в 360 градусов. Эротосфен опросил путешественников и заключил, что Сиена удалена от Александрии на 5000 египетских стадий, а значит, обхват Земли равен 250 000 стадий или 39 375 километрам. Это всего лишь на 1,7% меньше современной оценки — 40 075 километров. Эритасфин родился в Киrene, греческой колонии на побережье, которую ныне занимает Ливия. Юноши он учился у выдающихся философов того времени в Платоновской академии в Афинах. Стал знаменитым поэтом и был приглашён в Александрию в качестве служащего библиотеки. К 35 годам возглавил Александрийскую библиотеку и многое сделал для того, чтобы она превратилась в научный центр древнего мира. Камера обскура. Ибн Аль-Хайсам. Книга оптики. Каир, Египет. Около Тысячного года. Ибн Аль-Хайсам, известный также под латинизированным именем Аль-Хазен, был основоположником оптики, науки о том, как ведут себя лучи света. В большей части своих изысканий он сосредотачивался на камере обскуре, переводе с латинского тёмная комната. Во времена аль-Хайсама эффект, который проявлялся в камере обскуре, был широко известен. Комната или шатёр, используемый в этих целях, была совершенно тёмной, лишь в одной из стен виднелось крошечное отверстие. Наблюдая солнечное затмение из комнаты вроде этой, аль-Хайсам заметил, что на стене, противоположной отверстию, Появилось перевёрнутое изображение солнца. Он представил, как лучи снаружи сходятся в этом отверстии и пересекаются, создавая внутри перевёрнутую картинку. Это побудило его использовать геометрический подход к оптике. При нём световые лучи всегда воспринимаются как прямые линии, которые меняют направление и угол падения, если отражаются от поверхности, либо преломляются в ней. Также Аль-Хайсам опроверг древнюю теорию эмиссии, то есть испускания. Согласно ей, лучи исходят из глаз, отражаются от предмета и, вернувшись, рисуют изображение. Вместо этого ученый расширил интромиссионную теорию зрения, которая гласит, что свет от Солнца или другого источника, отражаясь от объекта, попадает в глаз наблюдателя и создает картинку, точно так же, как в камере-обскуре. Рождённый в Басре, город нынешнего Ирака, в период расцвета династии Фатимидов, Аль-Хайсам стал визирем, то есть советником при местном эмире. Когда прошёл слух, что у Аль-Хайсама есть план, как регулировать разливы Нила, каирский халиф Аль-Хаким надлежащим образом пригласил его к себе. Однако вскоре учёный осознал несостоятельность своего проекта. И согласно наиболее мрачным жизнеописаниям, симулировал сумасшествие, дабы избежать гнева халифа. Аль-Хайсам долгие годы просидел под домашним арестом и в это время занимался исследованиями в области оптики. Света преломление и радуга. Теодорик Фрайбергский. О радуге и воздействии лучей. Тулуза, Франция. Около 1300 года. Связь между радугой и брызгами воды, а не только дождем, была установлена еще с Сенекой-младшим. Заметив, что радуга всегда появляется в небе напротив солнца, Сенека предположил, что красочное явление объясняется отражением света от каждой отдельной капли. Аль-Хай сам же полагал, что радуга получается из-за того, что капли формируют вогнутое зеркало. Теодорик Фрайбергский Положил конец спору, воссоздав эффект радуги с помощью наполненного водой шара. Когда свет попадал на переднюю поверхность сферы, он преломлялся и расходился на узкий цветовой спектр, который отражался от задней внутренней стенки шара. Выходя из передней части сферы, свет преломлялся снова. В целом, свет отражался под углом в 318 градусов, то есть практически возвращался к источнику. Преломление процесс, когда световой луч смещается при переходе из одной прозрачной среды, здесь из воздуха, в другую в воду. Угол преломления зависит от относительной скорости света в каждой среде. Например, в воде она ниже. Скорость света в среде определяется показателем преломления. У каждого цвета, то есть у каждой длины волны света, свой показатель. Таким образом, каждый цвет преломляется под своим углом, образуя распределение цветов в пространстве. Каждая капля воды преломляет свет так же, как и остальные, и это совокупное действие создаёт в небе радугу. Известный также под именем Дитрих, Теодорик был лучшим учеником Альберта Великого, влиятельного немецкого философа, учёного и теолога. Подобно своему наставнику, Теодорик стал доминиканским монахом и долго работал в академиях Франции и Германии. Наравне с естествознанием он интересовался метафизикой, наукой о природе бытия. Поиск закономерностей. Пьер Белон. История развития птиц. Париж, Франция, около 1550 года. Один из краеугольных камней теории эволюции. Сравнительная анатомия, которая изучает два явления. Первое как общие для многих животных части тела могут принимать разные формы, чтобы соответствовать разным условиям среды. Например, как получилось, что скелеты кита и летучей мыши состоят из одних и тех же тазобедренных костей. Второе как различные анатомические структуры могут принимать схожий вид. чтобы приспособиться к одинаковым условиям среды, как это произошло с дельфинами, акулами и ихтиозаврами, вымершими морскими рептилиями. Основателем сравнительной анатомии стал Пьер Беллон, опубликовавший в 1550-е годы серию книг, в которых исследуются морские животные со схожим анатомическим строением. В 1555-м Беллон издал труд под названием «Терри». История развития птиц, где в деталях продемонстрировал, насколько птичий скелет гомологичен, подобен по структуре человеческому. Публикация работы Белона означала, что вопрос о том, как и почему птицы и млекопитающие с одинаковой структурой скелета со временем развили разную анатомию, теперь открыт для обсуждения. Благодаря находкам в области сравнительной анатомии Постепенно сформировалось мнение, что все возможные формы жизни происходили или развивались от общих предков. Уроженец французского города Лемана Пьер Белон выучился на фармацевта и поступил на службу к епископу Калермонскому. Белон заинтересовался зоологией, наукой о животных, а поступив в Виттенбергский университет, увлёкся ещё и изучением растений. В 1540-е он некоторое время посвятил учёбе в Парижской медицинской школе. Однако врачом так и не стал. Вместо этого с энтузиазмом принялся исследовать Европу и Ближний Восток, где стал прославленным анатомом. По возвращении в Париж был убит во время ограбления. Закон маятника. Галилео Галилей Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки. Пиза, Италия, 1583 год. Маятник — это груз, который раскачивается на шнуре или стержне. Люди давно заметили, что маятники легко приходят в движение, а потому использовали их в таких ранних изобретениях, как виброметр. В 1583 году «Галилео Галилей» Возможно, это было первым открытием в его блистательной научной карьере, обратил внимание на свойства маятника, позволившее совершить переворот в науке и технологиях. Существует легенда, что на мессе в Пиззанском соборе Галилео заметил, как качается большая люстра, которую задел церковный служитель, зажигавший на ней свечи. Используя собственный пульс в качестве таймера, Галилей убедился, что независимо от силы толчка и амплитуды движения время каждого колебания, период, остаётся постоянным. 20 годами позже Галилей вернулся к этой теме и обнаружил, что масса груза также не сказывается на периоде колебания, что означало только одно: время колебания определялось исключительно длиной маятника. Маятник с периодом в 1 секунду имеет длину 99,4 мм. Впервые этот универсальный закон был применён на практике, когда люди начали использовать маятник в качестве секундомера. Однако поле исследования расширялось и дошло до физики колебаний и волн, которая помогла учёным изучать волны, силу гравитации и даже субатомные частицы. Галилео так и не создал часов на основе маятника. Впервые Это удалось сделать голландскому учёному Христиану Гюйгенсу в 1656 году. Гюйгенс был также значимой фигурой в нескольких других областях, включая оптику, где он предположил совершенно верно, что световые лучи представляют собой колебания, волны, и астрономию. Именно он в 1655-1656 годах открыл систему колец Сатурна. Открытие метаболизма. Санторио Санторио. Искусство статической медицины. Падуя, Италия. Около 1600 года. Термин метаболизм происходит от греческого слова, означающего перемены, и относится к тысячам химических реакций, что превращают пищу в необходимые для жизни вещества. Однако это понимание естественное для современного человека, оставалось недоступным вплоть до конца XIX века. Древние медики осознавали, что часть продуктов, поступающих в организм, как-то исчезает. Они полагали, что эти продукты выходят в форме невидимого пота. Санториус Санториус исследовал эту проблему в одном из самых длительных экспериментов в истории науки. Он соорудил стол, весы, Чтобы до каждого приёма пищи фиксировать свой вес и вес еды, а также взвешивал свою мочу и экскременты. Также он измерял свой вес до и после сна, после полового акта и физического труда. Статистические данные показали, что организм выделяет меньше продукта, чем потребляет. В среднем 1,5 кг на каждые 3,5 кг съеденного. Это стало первым очевидным доказательством того, что часть веществ в организме выполняет строительную и питательную функции. Санторио родился в Венецианской республике на территории нынешней Словении и изучал медицину в Падуе. В 1580-е вёл врачебную практику в Венеции и вскоре заработал репутацию, позволившую ему стать одним из самых обеспеченных жителей города. К 1611 он вернулся в Падую, чтобы стать учителем медицины. Ускорение под действием гравитации. Галилео Галилей о движении. Пиза, Италия. Около 1600 года. Согласно популярной легенде, Галилео поднял на вершину Пизанской башни два пушечных ядра, побольше и поменьше, и сбросил их вниз. Он увидел, как те падают наравне и достигают земли одновременно. Это доказывало, что вес тела не влияет на скорость его падения, что лёгкие предметы падают так же быстро, как тяжёлые. Между тем есть мнение, что это было лишь мысленным экспериментом Галилео. В действительности он скатывал шары с наклонной плоскости, на которой через равные промежутки крепились колокольчики. Они звенели, когда шары их задевали. Галилео таким образом исследовал ускорение тел во время скатывания или падения. Он сравнил пройденное расстояние с затраченным временем и выявил закон свободного падения, согласно которому пройденный путь пропорционален квадрату затраченного времени. То есть за удвоенное время шар пройдёт расстояние больше в 4 раза. Другими словами, если бросить шар с высоты, помноженной на 4, Ему потребуется всего в 2 раза больше времени, чтобы достичь Земли. Уроженец Пизы и сын музыканта Галилео Галилей стал основоположником наблюдательной астрономии и привёл наглядное доказательство того, что Земля вращается вокруг Солнца. Его трактат о движении подготовил почву для исследований Ньютона и Эйнштейна. Проведя детство в бедности, Галилео держался ближе к образованной знати. чтобы получать доход от своих исследований и разработок. Однако из-за его научной деятельности у него возник конфликт с церковью, и последние десятилетия жизни Галилео провёл под домашним арестом. Сегодня Галилей считается первым учёным-экспериментатором. Кровообращение. Уильям Гарвей о движении сердца и крови. Франкфурт, Германия. 1628 год. До XVII века считалось, что в организме два органа отвечают за снабжение кровью: вены, по которым проходит тёмная кровь, разносящая питательные вещества от печени, и артерии, по которым от лёгких идёт обогащённая воздухом кровь. В 1628 году Уильям Гарвей представил детально проработанное опровержение этой теории в своей книге Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. Вскрытие человеческих трупов в то время было запрещено, поэтому большинство открытий Гарвея строились на вивисекциях, рассечении тел различных животных и наблюдении за работой живого сердца. Гарвей аспарвел господствовшее тогда мнение, что печень производит кровь из поступающей в организм пищи. И что тело каждый раз без остатка расходует весь объём. Учёные рассчитал, что в таком случае человеку приходилось бы вырабатывать 250 кг свежей крови ежедневно, куда больше, чем возможно съесть. Истина состояла в том, что в венах и артериях содержится постоянный объём крови, а сердце гоняет её по кругу. Пережимая вены и артерии, Гарвей продемонстрировал В каких точках кровь поступает в сердце и покидает его. Тем самым он доказал, что существует два круга кровообращения. Правая часть сердца принимает обогащённую кислородом кровь из лёгких и прогоняет её через тело. Левая часть накапливает кровь уже прошедшую через организм и направляет к лёгким, откуда она затем возвращается в правую часть сердца. Уильям Гарвей уроженец английского города Фолкстона, был учеником хирурга Иеронима Фабриция в Падуанском университете в Италии. Именно Фабриции выяснил, что вены снабжены обратными клапанами. Позже этот факт позволил Гарви разобраться с циркуляцией крови. Окончив в 1602-м Кембриджский университет, Гарви начал строить блистательную карьеру в Англии. Он был придворным врачом королей Якова I и Карла I, прежде чем с головой ушёл в анатомические исследования. Взвешивание воздуха. Блесс Паскаль. Трактат о весе массы воздуха. Париж, Франция. 1643 год. Широко известно высказывание Аристотеля о том, что природа не терпит пустоты. Подразумевается, что пространство не может не содержать ничего, поскольку что-то, обычно воздух или вода, ворвётся в него, чтобы заполнить пустоту. В 1643 году итальянец Эванжелиста Торричелли, ученик Галилео, провёл эксперимент. Он наполнил трубку ртутью, а затем перевернул открытым концом вниз в чашу с тем же жидким металлом. Обнаружилось, что ртуть не вытекает из трубки, а зависает примерно на высоте 76 см. Что же заставляло её оставаться на месте? Тречи Лемер прежде чем выяснил это, и француз Блез Паскаль перенял эстафету. Некоторые утверждали, что пустота в верхней части трубки это вакуум, который тянет ртуть на себя. Однако Паскаль предположил, что дело в другом. Давление воздушного столба над ртутью в чаше уравновешивается давлением столба ртути в трубке, погружённой концом в чашу. Если это так, уровень ртути должен падать, если поднимать трубку всё выше и выше, поскольку наверху вес воздуха меньше. В 1648 Паскаль договорился, чтобы трубку тречели подняли в горы. При каждом снятии показаний выяснялось, что высота столбика ртути уменьшается. Вес воздуха. Сейчас называют давлением воздуха. Его измеряют как силу, с которой атмосфера давит на единицу поверхности. Трубка Торричелли стала первым барометром, прибором для измерения давления, а единицу измерения назвали паскалем. Немецкий учёный Отто фон Герике не только изобрёл электростатический генератор, который позволил приступить к изучению электромагнетизма, Но и создал воздушный насос, продемонстрировавший силу давления воздуха. В 1663 году Фон Гирике выкачал воздух из сферы, состоявшей из двух металлических полушарий. Они держались за счёт окружавшего их воздуха. 16 лошадей, по 8 на каждое полушарие, не смогли их отделить. Газовые законы. Роберт Бойль Новые физико-механические эксперименты по упругости воздуха и её эффектам. Лондон, Великобритания. 1660-е. Идея существования газа относительно молода. Само слово не употреблялось в научном контексте вплоть до конца XVIII века. Слово газ происходит от греческого слова, означающего хаос. Поскольку в отличие от твёрдых тел и жидкости, и не имеет ни формы, ни объёма. Прежде чем получить название, вещество было известно как воздух. Современная химия началась с исследований Роберта Бойля в 1660-е годы. Бойль преимущественно использовал насос, чтобы выкачивать воздух из сосудов и ёмкостей, показывая, что в безвоздушном пространстве заглушается звон колоколов, гаснет пламя. а растения и животные умирают. Однако его научным наследием считают закон Бойля, согласно которому давление газа обратно пропорционально его объёму. Другими словами, если газ сжать в половину его изначального объёма, его давление увеличится вдвое. Сегодня закон Бойля-Мариотта — один из трёх газовых законов. Второй — закон Шарля, сформулированный в 1787 году. В нём говорится, что объём газа пропорционален его температуре, поэтому тёплый газ расширяется, а холодный сжимается. Третий закон Гей-Люссака 1802 года, согласно которому давление газа пропорционально его температуре. Нагревание увеличивает давление. С помощью этих законов учёные смогли установить, что газы и все прочие вещества состоят из молекул и атомов. Рождённый в семье зажиточных ирландских землевладельцев, в молодости Роберт Бойль наслаждался благами безбедной жизни. Однако вскоре обратился к религии и использовал свои материальные богатства в целях познания. Как и сейчас, для создания лучших научных приборов тогда требовались ны точнейшие технические средства. И Бойль нанимал самых выдающихся лондонских стеклоделов и специалистов по работе с металлом. В своей знаменитой книге Сомневающийся химик он методично разрушает миф об алхимии как о науке. Закон Гука. Роберт Гук. Лекции о восстановительной способности или об упругости. Объяснение силы упругих тел. Лондон, Великобритания. 1668 год. Великий лондонский пожар 1666 года. Связывается с окончанием в городе эпидемии чумы. Кроме того, он позволил недавно основанному в Лондоне королевскому обществу, первой в мире академии наук, продемонстрировать силу научного метода. Роберта Гука, секретаря общества, вместе с великим лондонским архитектором Кристофером Реном попросили построить монумент в память о пожаре. В итоге появилась колонна, до сих пор известная как монумент которую Гукс проектировал так, чтобы сделать инструментом науки. Благодаря полуму стержню внутри и открытому верху колонна использовалась в качестве телескопа для точных измерений небесных тел. Винтовая лестница, расположенная внутри, стала шкалой для определения того, как материалы растягиваются под влиянием веса и как потом качаются вверх и вниз. В результате таких экспериментов был сформулирован закон Гука, утверждающий, что растяжение материала пропорционально воздействующему на него весу или другой силе. При удвоении силы материал растягивается вдвое больше. Он сопротивляется действию веса благодаря силе упругости, стремящейся вернуть его к первоначальным размерам. Та же сила упругости свойственна маятнику, Она возвращает груз к центральной точке, с которой началось движение. Закон Гука позволяет описать, как две эти силы постоянно противодействуют друг другу и создают колебания. Роберт Гук не получил привилегий при рождении и всегда оставался в тени, совершенно незаслуженно, своих современников, особенно Исаака Ньютона. Эти двое спорили за звание учёного, внесшего наибольший вклад в теорию гравитации. Ньютон прокомментировал их спор афоризмом: "Если я и видел дальше других, то это потому, что стоял на плечах гигантов". Историки спорят, было ли это признанием научного вклада Гука либо шуткой в связи с низким ростом последнего. Но обычно в контексте гравитации под этими гигантами понимаются Галилей и Коперник. Открытие микроорганизмов. Антони ван Левенгук. Выдержка из письма господина Антона Ван Ливенгука касательно червей в печени овец, а также мошек и простейших в экскрементах лягушек. Делфт, Нидерланды. 1682 год. Хотя общепринятой даты изобретения микроскопа нет, известно, что к 1620 году мы устройство, которое с помощью пары линз позволяло увидеть чрезвычайно малые объекты. Была широко распространена в Европе и рассматривалась как научный инструмент. В 1665 году английский учёный Роберт Гук подготовил богато иллюстрированный доклад по своей микроскопии и заявил, что кусочек пробкового дерева состоит из маленьких отсеков, клеток, которые тогда признали структурной единицей всех живых организмов. В 1670-е Антони ван Левенгук Голландский торговец с текстилем бился над вопросом, как подтвердить количество нитей, а значит и качество своих тканей. Он собрал переносной микроскоп, увеличивающий объект в 300 раз. Когда же с помощью своего изобретения Левенгук принялся наблюдать элементы окружающего мира, то обнаружил, что чистая с виду прудовая вода полна микроскопических жителей. Этих существ он назвал... Деркинс. Что можно перевести как простейшие или микроорганизмы? Эти существа жили даже в капле дождевой воды. Организмы, которые Левенгук наблюдал и детально зарисовывал, теперь известны как бактерии и более крупные одноклеточные: амебы и водоросли. Ураженец Делфта Левенгук стал продавцом тканей и преуспел в предпринимательстве, открыв собственный текстильный магазин в 21 год. Позже он собственными руками создал по меньшей мере 500 линз, благодаря чему стал известен как один из выдающихся джентльменов-учёных раннего нового времени. В 1680 году его избрали в Лондонское королевское общество, первую академию наук той эпохи. Цветовой спектр. Исаак Ньютон. Оптика. Кембридж, Великобритания. 1704 год. В 1704 году Исаак Ньютон, возглавлявший тогда Королевское общество, опубликовал книгу Оптика. Как и более знаменитая его работа о гравитации, она содержала результаты 30 лет исследования учёного, но на этот раз в области природы цвета и света. Ньютон занавесил все окна в своей квартире в Кембридже, чтобы проникнуть внутрь мог лишь единственный луч света. И направил этот луч на стеклянную призму, которая раскладывала белый свет на цветовой ряд. Техника была относительно новой, хотя эффект радуги вызывали и раньше, именно Ньютон описал явление как спектр и выделил семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Ньютон считался наиболее влиятельным учёным за всю историю, однако оставался суеверным. Он был настолько убеждён, что 7 самое благоприятное число цветов для спектра, что в некотором смысле искусственно разделил синюю часть на две: на голубой и синий или индиго, в честь синего растительного красителя, недавно попавшего в Британию из Индии. Теория Ньютона заключалась в том, что луч света состоит из частиц или корпускул, которые ведут себя подобно мельчайшим шарикам, и подчиняются его законам движения. Другие представляли свет в виде волны. Больше всего Ньютон известен благодаря законам движения, общей теории гравитации, а также разработке интегрального и дифференциального исчислений для анализа разнообразных переменчивых явлений, в том числе природных. Кроме того, он интересовался теплом и светом и заобрёл новый вид телескопа, лучше всего подходящий для астрономии. в котором использовались зеркала вместо дорогих линз. Однако самой большой страстью учёного была, пожалуй, алхимия. Он не раз пытался получить золото, но, конечно, так и не преуспел. Летающий мальчик. Стивен Грей. Письмо, содержащее несколько экспериментов касательно электричества. Лондон, Великобритания. 1730 год. Электричество изучали как минимум с VI века до нашей эры. Когда философ Фалес, которого часто называют первым учёным, описал, как натирание кусочка янтаря вызывает искры и волшебную силу притяжения. Слово электрический происходит от греческого янтарь. Усовершенствованные методы создания электричества появились в XVII веке, в том числе электростатический генератор где стеклянный шар крутился, терся о щетку и таким образом наполнялся или заряжался электричеством. Тем не менее, электричество оставалось явлением статическим. Тогда, в 1730-м, преподаватель Стивен Грей продемонстрировал, что электрический заряд способен идти потоком, и одни материалы этот поток пропускают, а другие блокируют. В то время трюки с электричеством входили в программу искусных вечерних представлений, где электротехники выступали перед гостями из высшего общества. Грейп продемонстрировал своё открытие в той же театральной манере. Мальчика, одного из его учеников, подвесили лицом вниз на шёлковых канатах так, чтобы он парил над полом, а его вытянутые руки находились над блюдом с хлопьями золотой фольги. С помощью электростатического генератора Грей наэлектризовывал ступни своего ученика, и золотые хлопья вдруг поднимались по воздуху прямо к рукам летающего мальчика. Это доказывало, что заряд проходит через его тело. Позже Грей обнаружил, что металл и кость переносят заряд, в то время как другие материалы, например, шёлк, блокируют его. Сегодня первая категория материалов известна как проводники, а вторая как изоляторы. Диэлектрики Уроженец английского города Кентербери, Грей был подмастерьем своего отца, занимавшегося окрашиванием тканей. Именно тогда Грей столкнулся с феноменом электростатики. Материалы при сплетении нитей накапливали заряд. Позже Грейу предложили должность при королевской обсерватории, но там он едва сводил концы с концами. Тогда друзья помогли ему устроиться в школу Чартерхаус. Там он проводил опыты с электричеством. В 1732 г. Грей первым в истории получил медаль Копли, высшую награду Королевского общества. Открытие фотосинтеза. Ян Ингенхаус. Опыт с овощами, в ходе которых обнаружена их величайшая способность очищать воздух при свете солнца и портить его в тени и в ночное время. Торнхилл, Йоркшир, Великобритания. 1770-е. В середине 17 века нидерландский алхимик Ян Баптист ван Гельмонт заметил, если посадить дерево в крупный горшок, вес земли останется неизменным, даже если дерево будет стабильно расти. Он пришёл к выводу, что рост вероятно обеспечивает вода, которой поливают дерево. Это объясняло и увядание растения при отсутствии воды. Более века спустя Голландский исследователь Ян Ингенхаус обнаружил, что растения вырабатывают кислород в течение дня, а ночью выделяют лишь углекислый газ, в то время как животные выдыхают только его. Ингенхаус сделал это открытие, когда гостил у своего друга Джозефа Пристли, недавно открывшего кислород. Ингенхаус предположил, что растения вбирают удерживают углекислый газ, присутствующий в воздухе, и используют его в качестве сырья для роста. Понадобилось ещё одно столетие, чтобы у этого явления появилось название фотосинтез, что означает созданный при участии света. Зелёный пигмент хлорофилл улавливает волны красного и синего спектров. Эта энергия позволяет углекислому газу вступить в реакцию с водой и образовать глюкозу простой сахар. Глюкоза, произведённая фотосинтезом, фундамент, на котором строится практически вся пищевые цепочки на Земле. Ингенхаус родился в Брэде, Нидерланды. Получив звание врача, переехал в Лондон, где заработал небольшое состояние как специалист по вариаляции. способу прививания от оспы. В Европе он прививал даже королевских особ. Вместе с фотосинтезом исследовал электричество и тепло, состоял в постоянной переписке с Бенджамином Франклином и другими ведущими учёными своего времени. Кислород. Джозеф Пристли. Эксперименты и наблюдения на различных видах воздуха. Бовут, Уилчер, Великобритания. 1774 год. В 1756 году шотландец Джозеф Блэк открыл связанный воздух, который словно был заперт в веществах, содержащих щёлочь. Связанный воздух, сегодня мы называем его углекислым газом, гасил пламя и саму жизнь, а потому считался плохим. Аналогичным образом, в 1772 Англичанин Даниэль Резерфорд выяснил, что весь воздух по большей части плох, когда обнаружил то, что позже назвали азотом. Однако выделить благостную долю воздуха, ту его часть, что разжигает огонь и поддерживает жизнь, оказалось куда труднее. В конце концов её случайно обнаружили в 1774 году. Другой англичанин, Джозеф Присли, С помощью линз фокусировал солнечные лучи и нагрел кусочек оранжево-красного минерала ртути. Минерал распался на чистую ртуть и газ без цвета и запаха. Этот газ не гасил огонь, а наоборот, превращал тление в языки пламени. Позже этот новый вид воздуха стал исследовать Антуан Лавуазье, видный учёный того времени. Француз наглядно показал, что кислород участвует в процессе горения. способствуя образованию пепла, воды и углекислого газа, а также что животные, включая людей, вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Он в том числе продемонстрировал, что вода, производная кислорода и водорода, и сам дал название этим веществам. Водород означает порождающий воду, а кислород порождающий кислоту. Уроженец Йоркшира Пристли был священником с нетрадиционными религиозными взглядами и учёным любителем. В 1772 он создал газированную воду, вмешав в обычную воду углекислый газ. Благодаря новаторскому напитку Пристли обрёл такую популярность, что стал научным советником при графие Шелберне, в доме которого позже открыл кислород. В 1794-м, из-за преследований националистов, недовольных его поддержкой независимости Америки, Присли покинул Англию и прожил остаток жизни в Пенсильвании. Масса земли. Генри Кавендиш. Опыты по определению плотности земли. Лондон, Великобритания. 1789 год. Одним из величайших прорывов на пути к универсальному закону гравитации стал закон обратных квадратов, который показывал, что сила тяжести обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами. Иначе говоря, если дистанция между двумя объектами увеличивается вдвое, то сила притяжения уменьшается в четверо. Закон оперирует постоянной величиной G, позволяющий вычислить, насколько велика сила притяжения между двумя объектами. В 1789 г. Генри Кавендиш решил выяснить плотность и массу нашей планеты. Для этого ему требовалось более точное значение константы G, нежели то, что уже существовало. Он соорудил крутильные весы, которые приходили в движение от притяжения между подвешенными свинцовыми шариками большего и меньшего размеров. Кавендиш спрятал это устройство в здании позади своего лондонского дома и следил, чтобы никакие внешние факторы не повлияли на эксперимент. Учёный знал массы свинцовых шариков и смог вычислить силу их взаимного притяжения, выяснив, насколько они сдвинулись. Кавендиш пришёл к значению которое сегодня обозначается как 6,6743, умноженное на 10 в минус 11 степени метров кубических, делённых на произведение килограммы и секунды в квадрате. Это очень малое число. Известным сейчас как гравитационное постоянное, учёный рассчитал массу Земли, опираясь на известное ускорение свободного падения — И заключил, что плотность земного шара примерно в 5 раз больше плотности воды. Как третий сын герцога де Ваншера, Кэвендиш имел практически несчерпаемые ресурсы, которые мог использовать для преследования своих научных интересов. Однако он был болезненно застенчивым, по меньшей мере, в молодости, и даже распорядился построить в доме отдельную лестницу, чтобы подниматься в свою лабораторию и не сталкиваться с прислугой. В 1766 он стал в Англии заметной фигурой в научной сфере, открыв воспламеняющийся воздух водород. Закон сохранения массы. Антуан Лавуазье. Элементарный трактат по химии. Париж, Франция. 1789 год. Интуитивное представление о том, что мир состоит из ряда простых веществ или элементов. научно подтвердилось. Оказалось, что кроме традиционных субстанций земли, воздуха, огня и воды, существует множество других. Отец химии Антуан Лавуазье составил первый список химических элементов в 1789 году, хотя и толковал многое неверно. Тем не менее, он успешно развенчал старый миф о том, Что материя медленно переходит из одной формы в другую, например, что вода становится землёй. Лавуазье нагревал 1,36 кг воды в закупоренном сосуде в течение 100 дней, но вес воды не изменился. Это позволило прийти к выводу, что материю нельзя уничтожить без следа или создать из ничего, можно лишь составлять различные комбинации из её компонентов. Лавуазье особенно знаменит тем, что продемонстрировал образование воды при горении водорода, воспламеняющегося воздухом, в кислороде. При этом вода снова могла распасться на составляющие. Как обеспеченный французский аристократ, Лавуазье имел доступ к дорогостоящим высокоточным устройствам, которые позволили ему доказать, что материалы до химической реакции весили ровно столько же, сколько полученные в результате продукты. включая все выделенные газы. Корейнои Парижанин Лувоазье учился на адвоката. Однако вскоре заинтересовался физикой и химией. В 1768 году он поступил в престижную французскую академию наук. Лувоазье считал, что в результате французской революции, начавшейся в 1789, государство может стать более справедливым и объединяющим. Однако революционеры со временем направили своё негодование на тех, кто был богат до переворота. А поскольку Лувоазие до революции, помимо науки, занимался сбором подати с населения, в 1794 году его казнили на гильотине. Животное электричество. Луиджи Гальвани. Трактат о силах электричества при мышечном движении. Болонья, Италия. 1791 год. Первое свидетельство того, что можно заставить электричество двигаться в замкнутой цепи и извлекать из него пользу, было получено неожиданным образом, с участием лягушачьих лапок. Открытие это стало случайным и принадлежало Луиджи Гальвани, специалисту в области анатомии, а вовсе не физики. Учёный с помощью медного крюка подвесил отсечённые лапки лягушки на железный прут. Волшебным образом лапки принялись дёргаться, словно были живыми. По другой версии, этот эффект проявился, когда лапки зафиксировали металлическими шпильками на столе для препарирования, а затем прикоснулись к ним металлическим же скальпелем. В любом случае, Гальвани отметил, что необходимо присутствие двух разных металлов и сделал соединитель в форме арки. где один конец был из меди, а другой — из железа. Присоединив эти наконечники, теперь они называются электродами, к обеим лягушачьим лапкам, Гальвани увидел искры и характерные подергивания. Ему удалось воссоздать эффекты с другими видами отсеченных конечностей. Его племянник Джованни Альдини ездил по миру, применяя эту технику для якобы оживления трупов недавно казненных преступников которые начинали гримасничать. Говорят, отчёты об этих экспериментах вдохновили писательницу Мэри Шелли на создание Франкенштейна. Гальвани предположил, что обнаружил некую живую электрическую силу, наполнявшую тела животных. Однако, хотя мышцы и нервы действительно задействуют электрические импульсы, устройство из двух металлов в купе с солёными телесными жидкостями работало как элементарная батарейка. Гальвани всю жизнь провёл в итальянской Болонье. Он планировал стать священником, однако предпочёл изучать медицину и углубился в хирургию, в результате чего занялся преподаванием анатомии в Болонском университете. Получить эту должность ему помог тот факт, что ранее её занимал тесть Гальвани. Вакцинация. Эдвард Дженнер. Исследование причины действия в ореоле вакцины. Болезни, обнаруженные в некоторых западных графствах Англии, в частности, в Глостершире и известной как коровья оспа. Лондон, Великобритания, 1796 год. В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер сделал первую прививку, чтобы у его пациента, восьмилетнего Джеймса Фипса, выработался иммунитет к натуральной оспе, обезображивающей и смертельно опасной болезни. Процедура сводилась к тому, что Дженнер сделал мальчику укол с сывороткой, содержащей возбудитель коровьей оспы — болезни, распространенной среди работников молочных ферм. Она похожа на натуральную оспу, но не настолько смертоносна. Дженнер вёл термин «вакцинация», отталкиваясь от латинского слова «вакка», означающего «корова». Это открытие не свалилось на доктора с неба. Практика вариоляции, проведение прививок против натуральной оспы, пришла в Британию в 1720-е. У зараженных натуральной оспой собирали из нарыва в гной, который втирали здоровым людям в небольшие надрезы на коже. В те давние времена предполагалось, что эта процедура создаст иммунитет, если не убьет, что было весьма вероятно. К 1770-м некоторые исследователи пришли к заключению, что люди, переболевшие коровьей оспой, не заражались натуральной. Существовали свидетельства, что фермер из графства Дорсетшир по имени Бенджамин Джести заразил членов своей семьи коровьей оспой, чтобы защитить от эпидемии натуральной оспы в 1774 году. Дженнер, занимавшийся врачебной практикой в другой сельской общине в Глостершире, изучал эту процедуру на протяжении 20 лет, дабы убедиться в её безопасности. Через несколько дней после прививки, сделанной Джеймсу, доктор ввёл мальчику образец натуральной оспы, и ребёнок не заболел. Сын глостерширского викария Дженнер в детстве сам подвергся процедуре вариаляции. После этого проблемы со здоровьем преследовали его в течение всей жизни. В 14 лет он стал учеником хирурга и завершил обучение в медицине в Лондоне. Дженнер вернулся в Глостершир, чтобы стать местным врачом. Он снискал славу благодаря своей работе в направлении вакцинации и в 1821 году поступил в качестве доктора на службу королю Георгу IV. Доказательство вымирания животных. Жорж Кювье. Очерк о теории Земли. Париж, Франция. 1796 год. За всю историю своего существования человек по-разному объяснял природу ископаемых. Древние китайцы верили, что это кости драконов. Спиралевидные амониты воспринимались как окаменевшие свернувшиеся кольцами змеи. Некоторые полагали, что окаменелости помещал в горные породы сам Бог, чтобы испытать веру в его творение. Другие же считали их просто остатками давно умерших животных, таких же, какие бродят по земле в их время. В 1796 году французский зоолог Жорж Кювье обнаружил, что ископаемые остатки американских слонов значительно отличаются от современных ему слонов в Азии и Африке. Он пришёл к поразительному заключению, что животные прошлого, как следует из палеонтологической летописи, относились к совершенно другим видам. Идея о том, что животные, прежде жившие на земле, полностью вымерли, быстро стала неотъемлемой частью естественной истории. Также, благодаря палеонтологической летописи, широко распространилось убеждение, что земля на несколько миллионов лет старше, чем признавало традиционное религиозное учение той эпохи. Известный как отец-основатель палеонтологии Кювье не верил, что ископаемые это остатки предков сегодняшних диких животных. И выступал решительно против теории эволюции. Кювье был убеждён, что вымершие существа свидетельство наступавших один за другим глобальных потопов, в том числе того, который застал Ной. Электролиз. Гемфри Дэви. Собрание сочинений сэра Гемфри Дэви. Лондон, Великобритания. около 1800 года. Электрическую батарею изобрели в 1800 году, и учёные, не теряя времени, принялись использовать этот источник электрического тока в качестве инструмента для изучения природы. Наибольшие успехи продемонстрировал Гемфри Дэви, корнуольский химик, прославившийся благодаря изобретению безопасной лампы для шахтёров и открытию веселящего газа. К этому времени Дэвис стал одним из ведущих исследователей Королевского института в Лондоне, в подвале которого собрали, пожалуй, самую большую в мире батарею. Дэвис знал, что электрический ток способен расщеплять воду на водород и кислород. Коже этот процесс назвали электролизом, и воспользовался огромной батареей института, чтобы посмотреть, что получится, если пропустить ток через раствор разжиженных минералов. В начале он выбрал для эксперимента карбонат калия и кальцинированную соду, которые в тот период считались химическими элементами. Электролиз показал, что в действительности это химические соединения, включающие неизвестные ранее металлы. Дэви назвал их калием и натрием. Позже тот же метод позволил Дэви открыть магний, кальций, бор, стронций и барий. Учёный доказал также, что хлор и йод химические элементы. Электролиз дал основание полагать, что атомы в соединениях удерживает вместе некая электрическая сила. Гемфри Дэви был сыном резчика по дереву в Пензансе и получал образование за счёт своего крёстного отца Джона Тонкина, который затем пристроил его в ученики к аптекарю. Однако вскоре сотрудники аптеки начали жаловаться, что молодой человек проводит опасные химические эксперименты. Тогда Дэви переехал в Бристоль и устроился на работу в пневматический институт, центр исследований в области газов, где участвовал в открытии оксида азота, веселящего газа. Его карьера пошла в гору. Он стал покровителем наук и взял себе в ученики Майкла Фарадея. Однако в 1820-е они поссорились из-за тайных исследований Фарадея в области электродвигателей. Двухщелевой опыт. Томас Юнг. Опыты и вычисления в области физической оптики. Лондон, Великобритания. 1804 год. До XIX века существовали две противоборствующие и взаимоисключающие теории света. Ньютон предполагал, что свет это поток частиц, а Гюйгенс утверждал, что лучи это волны. У Гюйгенса с его моделью лучше получалось описывать световые явления, например, дифракцию, рассеивание во всех направлениях света в случае, когда на его пути возникает узкая щель. То же происходит с рябью на поверхности пруда. После прохождения из щели образуется полукружее волнового фронта. Гораздо труднее было представить, как такое могли бы проделывать частицы света. Тем не менее, многие придерживались идей Ньютона. В 1804 году Томас Юнг решил сравнить световые волны с волнами на воде, обратив особое внимание на явление интерференции, их пересечения. Когерентные волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз, При наложении друг на друга дают волны с амплитудой вдвое большей из начальной, а не когерентные подавляют друг друга. Юнг продемонстрировал это, пустив водяные волны через две щели. На другой стороне волновые фронты пересеклись и образовали узор из череды гладких и выпуклых участков воды. Затем Юнг пустил через две узкие щели свет. И тот образовал столь же различимые узоры из ярких и тёмных полос. Световые лучи точно так же складывались и нейтрализовали друг друга. Это и стало доказательством волновой природы света. Выходец из обеспеченной английской семьи квакеров из Вест-Каントリー, Юнг до 1801 года вёл врачебную практику в Лондоне, а потом занялся научными изысканиями. Помимо исследований в области света, Учёный знаменит тем, что придумал способ измерять линейную упругость веществ. Её назвали модулем Юнга. Электромагнитное взаимодействие. Ханс Кристиан Эрстед. Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку. Копенгаген, Дания. 1820 год. Магнетизм. с помощью которого железо и другие металлы притягиваются и отталкиваются, известен как минимум с 6 сотого года до нашей эры, тогда о них впервые начали упоминать греческие натурфилософы. Через 500 лет после этого китайские геоманты принялись использовать магнитные компасы в своих ритуалах, а в последующие столетия компас стал инструментом навигации, изменившим мир. Магнетизм рассматривали отдельно от электричества, Хотя оба явления демонстрировали эффекты притяжения и отталкивания, в итоге родилось общее правило: противоположное притягивается, схожее отталкивается. В 1820 году наглядный научный опыт университетского преподавателя Ханса Кристиана Эрстеда изменил всё. Разом объединил два явления в единое понятие электромагнетизма. И задал основу для развития современных технологий. В своём копенгагенском выступлении Эрстед хотел продемонстрировать, как электричество заставляет проволоку светиться и выделять тепло. Однако на том же демонстрационном столе в ожидании следующего опыта лежал компас. Эрстед заметил, когда к проволоке поступал ток, стрелка компаса поворачивалась, указывая на проволоку. Когда же подачу электричества выключали, Стрелка возвращалась в исходное положение, указывая на север. Объяснение лежало на поверхности. Предметы, по которым протекает электрический ток, создают магнитное поле. Поиск всевозможных способов применить этот эффект, от электродвигателей до телекоммуникаций, занимал изобретателей несколько последующих столетий. Тот факт, что электрический ток создаёт магнитное поле, назван законом Эрстеда по имени своего открывателя. Однако ещё раньше с электромагнетизмом имел дело Андре-Мари Ампер, который количественно выразил отношение между электрическим током и магнитным полем. Единицу измерения силы тока, ампер, назвали в честь него. Цикл Карно. Сади Карно. Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу. Париж, Франция. 1824 год. К началу XIX века был расцвет эпохи пара. То, что на фабриках по всей Европе работали мощные паровые двигатели, явно свидетельствовало об эффективности технологии. Между тем, то, как именно они работали, люди не вполне понимали. Молодой французский солдат Сади Карно решил выяснить, каким образом двигатель превращает тепло в движение. Он заключил, что все подобные двигатели переносят тепло от источника топлива к холодному приёмнику, находящемуся вне механизма. Работа, проделанная двигателем, была эквивалентна разнице температур источника и приёмника, и передача энергии проходила в четыре стадии, сейчас известные как цикл Карно. На первой тепло заставляет пар или иной газ расширяться без изменения температуры. На второй Газ всё ещё расширяется, однако его температура падает, а тепло обеспечивает поступательное движение поршня. На третьей стадии газ сжимается под давлением падающего поршня, но ещё не нагревается. Энергия тепла в это время поступает во внешний приёмник. На четвёртой стадии из-за продолжающегося сжатия газ нагревается и возвращается к первоначальному состоянию. Никола Леонар Сади Карно Часть имени получил от средневекового персидского поэта Саади, которого почитал его отец Лазар. Карно-старший был лидером революционеров, которого изгнали из родной страны во время реставрации французской монархии в 1814-м. Тогда же его сын-солдат счёл свою военную карьеру бесперспективной. Он больше времени стал посвящать изучению паровых двигателей. В 1832 году Сади Корно умер от холеры. Броуновское движение. Роберт Браун. Короткий доклад о наблюдениях под микроскопом частиц, содержащихся в пыльце растений. Лондон, Великобритания. 1827 год. Представление о том, что вещества состоят из мельчайших частиц, атомов, собранных в скопления молекулы. Было широко распространено к 1820 годам. Несколько десятилетий спустя непрестанные колебания движения этих крошечных физических тел помогли понять, каким образом тепло и другие формы энергии проходят сквозь материалы или передаются от одного к другому. Несмотря на всю прочность этого представления, неоспоримого по сей день, оно основывалось на косвенных доказательствах. В 1905 году Альберт Эйнштейн указал, что наглядное подтверждение теории всё время было под носом в работе шотландского ботаника Роберта Броуна, исследовавшего в 1827-м пыльцу растений. Изучая под микроскопом пыльцу кукушкиного цвета, он заметил, что пыльцевые зёрна извергают крошечные частицы. Эти микроскопические крупинки, сейчас известные как крахмальные зёрна и капли эфирного масла, беспорядочно танцевали у него на глазах. Браун создал этот эффект с неорганической угольной пылью, однако никаких новых заключений в результате эксперимента не сделал. Ясность внёс Эйнштейн. Беспорядочное движение частиц, которому дали название броуновского движения, результат столкновения молекул в воде. Это подтвердило правдивость атомной теории. Браун родился и вырос в шотландском городе Монтрозе. Он бросил изучать медицину в Эдинбургском университете, чтобы поступить на военную службу. Ему повезло. Он почти не участвовал в военных действиях, а во время дислокационных операций собирал образцы растений. Тогда же он обнаружил интерес к изучению растений под микроскопом. В 1800 году Браун в качестве учёного отправился в путешествие по Австралии, после чего целиком посвятил себя ботанике. Витализм. Фридрих Вёлер об искусственном образовании мочевины. Берлин, Германия. 1828 год. На протяжении столетий биологи исходили из того, что живые существа отличаются от неживой материи, поскольку проникнуты жизненной силой, некой незримой материей, создающей условия для существования жизни. Эти особые условия якобы нужны для того, чтобы сложные органические соединения появлялись вне повседневной химии, процессы, которые можно изучать в лаборатории или наблюдать в окружающем мире. Доказательством служило то, что любое экстремальное физическое или химическое вмешательство необратимо разрушало биохимическую субстанцию, превращало в материю лишённую жизненной силы и неспособную поддерживать жизнь. Эту древнюю теорию опровергло одно случайное открытие. В 1828 году немецкий химик Фридрих Вёллер пытался произвести у себя в лаборатории цианат аммония а вместо этого получил мочевину. Мочевина была относительно простым и хорошо известным органическим веществом, когда-то обнаруженным в моче. Согласно теории витализма, получить мочевину можно исключительно из почки животного. Однако открытие Вёлера доказало, органическая химия устроена точно так же, как неорганическая. Его эксперимент лёг в основу органической химии, изучающей соединения с углеродом. Позже химия жизненных процессов была выделена в раздел под названием «Биохимия». Вёллер, сын ветеринара, подался в медицину. Окончив учёбу в 1823-м, он вскоре всё своё время начал посвящать химии и устроился на работу к Йонсу Якобу Берцеллиусу, влиятельному шведскому химику. Позже тот сыграл важную роль в распространении идеи Вёллера, отрицающих витализм. Вёлер стал первым, кто получил Бериллии и И-3 в свободном виде. Эффект Доплера. Кристиан Доплер. О цветном свете двойных звёзд и некоторых других звёзд на небесах. Прага, Чехия. 1842 год. В 1842 году австрийский физик Кристиан Доплер задумался о свойствах волн, звуковых и световых. У всякой волны есть длина расстояние от одной вершины до другой. Длина волны связана с частотой, числом колебаний, происходящих в секунду. Короткие волны идут с высокой частотой. Для уха частота звука это его высота. У звуков в высоком регистре высокая частота. Свет воспринимается схожим образом. Высокочастотный свет имеет синий оттенок. низкочастотный, красный. Между ними находится жёлтый и зелёный. Итак, Доплер задумался: что происходит с частотой, когда источник волны движется относительно наблюдателя? Он представил лодку, идущую по волнам. Гребни волн ударялись бы о нос лодки чаще, словно были короче, в отличие от ситуации, при которой лодка оставалась бы на месте. Доплер предположил, что нечто похожее происходит со светом звёзд. Когда звезда движется к наблюдателю, её световые волны укорачиваются, а цвет смещается к синему. Цвет же удаляющейся звезды ближе к красному. Это называется красным смещением. Так называемый эффект Доплера лучше заметен в случае с сиреной спешащей машины спецслужб. По мере приближения звук сжимается и достигает большей высоты. А затем, когда автомобиль проходит мимо и удаляется, волны становятся длиннее и воспринимаются как звук в более низком регистре. Уроженец Зальцбурга Доплер переехал в Вену, чтобы изучать философию и математику в университете, где в возрасте 26 лет получил должность ассистента-профессора. В 1835-м отправился в Прагу. Там он обнародовал свои труды и прославился. перед тем, как окунуться в череду вопросов, связанных с математикой и физикой. В 1848-м вернулся в Вену и возглавил Институт экспериментальной физики, однако вскоре умер от болезни лёгких. Механический эквивалент тепла Джеймс Прескотт Джоуль Механический эквивалент тепла Солфорд, Великобритания, 1843 год в 1840-е годы обретала черты понимания того, что станет первым законом термодинамики. Что энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда, а лишь переходит из одной формы в другую. Электродвигатель и электрогенератор показали, что энергия электричества может стать энергией движения и наоборот. Немецкий ученый Юлиус фон Майер Предположил, что существует связь между теплом и движением, когда заметил, что неспокойные моря теплее спокойных. В 1843-м английский пивовар Джеймс Прескотт Джоуль исследовал эффективность электрических систем нагрева в производстве пива и заинтересовался взаимозависимостью энергии и тепла. Он построил аппарат для измерения механического эквивалента тепла, в котором груз массой 450 граммов опускался в герметичный контейнер с водой, где начинал вращаться. Джоуль намеревался выяснить, как глубоко необходимо погрузить вращающийся элемент, чтобы температура воды массой в 450 граммов поднялась на 1 градус по Фаренгейту. После нескольких часов эксперимента Джоуль пришел к выводу. Чтобы нагреть воду до такого значения, груз должен опуститься на 255 метров. Его опыт показал, что небольшое количество двигательной энергии вращающегося груза производило энергию тепла. Рассказывают, что Джоуль пытался измерить этот эффект на водопаде в Швейцарии во время своего медового месяца, но лишь вымок до нитки. Он и другие ученые пояснили позже, что сама по себе энергия тепла — Возникает из движения атомов и молекул внутри вещества. Ещё до знаменитого Джоулевского опыта Бенджамин Томпсон продемонстрировал то же явление в 1798 году. Томпсон женился на вдове Антуана Лавуазье и стал одним из основателей Лондонского королевского института. Работая военным инженером в Баварии, Томпсон показал что если вертеть тупой сверло в цилиндре из пушечного металла, погружённым в сосуд с водой, то температура воды повысится, а через 2 1/2 часа она закипит. Однако эксперименту Томсона не хватало эмпирических выводов, предоставленных Джоулем, а потому он не был признан научным сообществом. Скорость света. И полит Физон. О опыте касательно относительной скорости света в воздухе и в воде. Париж, Франция. 1849 год. Даже наиболее поверхностное исследование покажет, что скорость света очень велика, слишком велика, чтобы измерять её с помощью часов. Некоторые учёные предполагали, что скорость света бесконечна и что солнце освещает всю вселенную в одном мгновении. Однако в 1676 году датский астроном Оле Рёмер продемонстрировал, что свет, поступающий из космоса, становится видимым в разных частях Земли в разное время, и тем самым доказал, что скорость света конечна. Первый аппарат, позволяющий точно измерить скорость света, изобрёл в 1849 году француз Ипполит Физо, а Леон Фуко его усовершенствовал. В установке телескопические линзы фокусировали луч света на другом телескопе, который находился в 8 км, и тут же отражал луч обратно. В результате свет преодолевал расстояние в 16 км. В начале пути луч сталкивался с вращающейся шестерёнкой и светил сквозь зазоры её зубцов. Таким образом, для луча создали точный выключатель. Учёные настраивали скорость вращения шестерёнки до тех пор, пока возвращающийся луч не блокировался одним из зубцов, из-за чего свет не попадал в изначальную позицию. Физо получил число 315 тысяч километров в секунду. Значение оказалось немного завышенным. Фуко усовершенствовал опыт в 1862 году и пришел к значению 298 тысяч. Это лишь на 0,6% отличается от признанного сегодня значения в 299 792 км в секунду. Работая в Парижской обсерватории, в 1676 году Рёмер отследил орбиту Ио, спутника Юпитера. Ио то и дело появлялся и скрывался позади гигантской планеты, причём временные отрезки менялись в зависимости от относительной близости Юпитера к Земле. Когда Земля сближалась с Юпитером, между затмениями Ио проходило меньше времени, а когда планеты удалялись друг от друга больше. На основании этого Рёмер получил значение скорости света, равное 212.000 км/с. Вращение Земли. Леон Фуко. Собрание научных работ. Париж, Франция. 1851 год. На смертном одре в 1543 году Николай Коперник сделал еретическое для той поры заявление: Земля движется вокруг солнца, а перемещение солнца по небосклону вызвано тем, что за сутки планета ещё делает полный оборот вокруг своей оси. Чтобы признать справедливость этой мысли астрономом и всему учёному миру понадобилось около столетия, а прочим авторитетным лицам и того больше. Однако наглядного доказательства вращения Земли не было вплоть до 1851 года, когда Леон Фуко соорудил огромный маятник длиной 67 м в парижском Пантеоне. Как задолго до этого пояснил Галилей, Во время раскачивания маятник движется вперёд и назад в одной плоскости. Огромный маятник Фуко делал то же самое. Под ним учёный насыпал слой мелкого песка, так чтобы груз маятника, проходя в нижней точке, оставлял на песке отметки. По истечении нескольких часов выяснилось, что эти следы сдвигаются по часовой стрелке. В конце концов отметки, пройдя 360 градусов, И вернувшись к изначальной точке, образовали круг. Это не опровергало закон Галилея. Маятник действительно раскачивался в одной плоскости, что вращалась так эта планета, на которой он стоял. В детстве Фуко по большей части обучался на дому в Париже. Казалось, ему уготован путь в медицину. Однако боязнь вида крови заставила его переключиться на физику. Он интересовался светом, искал способ измерить его яркость, а также исследовал природу невидимого инфракрасного излучения. Хотя эксперимент с вращением был задуман ещё в 1600-е годы, сегодня конструкция известна как маятник Фуко. Спектроскопия. Густав Кирхгоф. Труды по эмиссии и абсорбции. Гейдельберг, Германия. 1859 год. Можно определить присутствие в веществе отдельных элементов, в частности металлов, если поджечь образцы и посмотреть на цвет пламени. Алхимики пользовались этим приёмом на протяжении веков, а в 1859 году немецкие учёные Роберт Бунзен и Густав Кирхов усовершенствовали метод, чтобы создать мощный инструмент для определения присутствия элементов. Бонзен знаменит изобретением лабораторной газовой горелки, которая сконструирована так, чтобы давать чистый источник тепла и не примешивать к нему химические реакции горения. Кирхгоф же, с помощью спектроскопа, устройства, использующей призму, чтобы разделять свет пламени на составляющие цвета, сформулировал три закона спектроскопии. Первый. Горячие объекты производят полный спектр цветов. Как это делает солнце? Второй. Горячий газ, подобный тому, что содержится в пламени, испускает лишь ограниченное число определённых цветов. У каждого элемента свой уникальный спектр излучения. Третий. Холодный газ поглощает цвета из всего спектра, создавая особый спектр поглощения тёмные участки. Бунзен с Киргофом зафиксировали спектры всех известных на тот день элементов. И открыли два новых металла: рубидий и цезий. Современные астрономы обращаются к этим данным, чтобы определить состав звёзд, туманностей и других объектов в глубоком космосе. Тёмные линии спектра поглощения в свете звёзд, названные фон Гофферовыми линиями в честь Йозефа фон Гоффера, немецкого учёного-оптика, который нашёл способ создавать линзы, не искажающие цвета. Фраун Гофер родился в бедной семье и в 11 лет осиротел. В 1801-м чуть не погиб во время обрушения дома, в котором находилась мастерская, где он работал стекольщиком. Максимилиан Йосеф, принц Баварии, ставший свидетелем чудесного спасения мальчика, взял его под своё покровительство. Фраун Гофер изобрёл спектроскоп в 1814 году.